Теперь в холле существовали два выхода, и оба смело могли называться парадными. Дверь, похожая на ту, что вела на землю, находилась строго напротив через холл, за лестницей. И там точно такое же красное обрамление и белое крыльцо с колоннами, удерживающими навес. Тимар сбегал к воротам, чтобы проверить, и подтвердил, что теперь выход фирен здесь. Проход в лиловый мир, как мы продолжали его упорно величать, не зная истинного названия, нашелся в одном коридоре слева, который упирался в большую прихожую-холл. Двери и крылечка были попроще, чем те, что вели на землю эфирин, но вполне приличные. Толстая надежная дверь, каменное крыльцо с небольшим навесом, только рисунок на стене отсутствовал, да колонн было всего две». А дальше начались нудные поиски выхода в Мариэль. Ведь нужно было забрать Арейну и Назура, а где находилась дверь туда, пока не ясно. Поэтому мы методично обыскивали все зеркала, висящие в холле и в правых коридорах. И искали бы долго, если бы Филя не шепнул мне, что может имеет смысл спросить у самого дома. Отругав себя за недогадливость и похвалив Филю, я спросила – И, следуя подсказки, которая сопровождала меня неслышимым зовом, повела всех в коридор рядом с тем, где сейчас находилась кухня. Там, так же, как и у выхода в лиловый мир, в тупике нашлась похожая прихожая-холл, стену которой украшало большое зеркало в золоченой раме. Туда мы отправились вдвоем с Эйлардом, пройдя сквозь зеркало на крыльцо, точно такой же, как ведущая в лиловый мир, мы огляделись. На небе занимался рассвет. Да, мы в Мариэле, потому что на земле сейчас поздний вечер. Наши демоны сидели, как и обещали, сразу за забором. Арейна спала, свернувшись на одеяле, а Аназур караулил. Демон, клыкасто улыбаясь, легонько потормошил сестру. И та сонно села, а, увидев нас, бросилась ко мне на шею, едва не сбив с ног». Вики, как же я рада, что вы пришли! Она счастливо рассмеялась. Я так боялась, что после перестройки выход в Мариэль исчезнет, и вы не сможете нас забрать. Ари закатил глаза на Зур, но ну все, успокоилась. Вот она, твоя, Вики, и мы возвращаемся. Он хохотнул и взглянул на нас Сейлардом. Вы не представляете, как она меня извела за эти часы? Все уши прожужжала своими стенаниями, мол, как же она теперь будет жить без Вики и Фили и Лекси, если вдруг проход в Мариэль пропадёт, и вы не сможете к нам выйти?» Тут он обратил, наконец, внимание на мою новую прическу. «Великолепно выглядите, Виктория!» Эм, Я пожала демонице руку и улыбнулась. «Я тоже рада вас видеть! И спасибо!» «Ой, Вики! Какая прическа!» А Рейна с восторгом оглядывала мои волосы. «Я тоже так хочу! Это как? Эйлорд сделал!» Обернулась она к магу. «А мне можно?» «Нет!» – рассмеялась я, отрицательно покачав головой. «Я в парикмахерский салон ходила, пока ждала перепланировки». «Да? Как жаль! Ну да ладно!» «Назур, Ари, пойдемте домой!» – перевела я тему. «Там такое...» «Обалдеете, когда увидите!» А сама мысленно тепло улыбалась. «Ну надо же, как демоны к нам привязались! И оказывается, за моей спиной меня не величают не Викторией, а ласково, Вики!» «Разрешить, что ли, так и обращаться ко мне и впредь? Вроде неплохо звучит, хотя немного и непривычно». «Сильно все изменилось!» Назур пожал руку Эйларду, повернулся к нам и склонившись к моей руке и приветствуя меня, легко коснулся ее губами. Чего это он? Раньше так не делал. Сильно, это мягко сказано. Вы глазам не поверите. Лично я так просто в шоке. Нервно хихикнула я. О! Демоница с интересом уставилась в открытые ворота. А мы за забором видели только крышу нового строения, но так и не поняли, в какой момент она появилась. Вроде все было как прежде, а потом, раз, неуловимое мгновенье, и стали видны башенки. «Забирайте вещи и пойдемте. Мы там сами еще только первый этаж осмотрели, пока искали выходы во все миры». Я кивком указала на Зору на вещи, лежащие на земле. «Ой, как я хочу поскорее все увидеть!» А только что не подпрыгивала от нетерпения. Когда все перездоровались и порадовались встречи, Фили даже достался поцелуй в мохнатую мордочку от Орейны. Мы продолжили наше исследование. Итак, из нового у нас имелось просторный подвал, осмотреть который мы решили завтра. Вход в него вел из коридора, где находилась кухня. В коридорах на первом этаже несколько санузлов, стыдливо спрятавшихся в неприметных нишах и тупичках. И много комнат разного размера и планировки. Прежняя гостиная тоже сохранилась на первом этаже. Нашлась она в том же коридоре, что вел в Лиловый мир. Второй этаж также радовал множеством помещений. Некоторые из них – просто отдельные комнаты, но большинство представляли собой покои, состоящие из нескольких от двух до пяти с примыкающими ваннами. На третьем этаже многокомнатных покоев уже не было – Только отдельные комнаты и несколько санузлов в самом коридоре. Башен имелось четыре штуки, и по виду изнутри они ничем не отличались от той башни, в которой мы обнаружили в свое время Эйларда. Входы на винтовые лесенки, ведущие наверх, почему-то были со второго этажа. Так же, как и при прежней планировке дома. Вероятно, предполагалось их использовать не для обороны, а для... Хм... Не знаю для чего. А может, чтобы лишние люди не ходили с улицы? Либо мы что-то не додумали при создании своих эскизов, либо же нижние этажи башен предназначены для каких-то иных целей. На этом мы решили, что на сегодня хватит, и занялись выбором комнат. Тимар попросился в одну из башен, пояснив, что всегда мечтал, но стеснялся, так как ему уже была выделена комната. Алексия и Яна сказали, что будут жить на третьем этаже. Мол, так принято, что обслуживающий персонал и прислуга всегда живет на самом верхнем этаже. Понятия не имею, правда это или нет, но мне в общем-то без разницы. Только я предложила им отдельные комнаты, если они хотят, а не общую на двоих. Янита тут же радостно согласилась, не обращая внимания на укоризненный взгляд сестры. Назор выбрал себе двухкомнатные покои на первом этаже. Сказал, что это будет спальня, и второй вела дверь в ванную и гостиная, совмещенная с кабинетом. Эйлард после долгих раздумий выбрал аналогичные, но на втором этаже, у входа в одну из башен, спросив, не возражаю ли я, если и башню он тоже займет для рабочих нужд. Третью башню и покои на втором этаже у входа в неё я забрала себе а в них гостиная с огромным окном, из которого вели три двери. Справа в небольшую комнатку, из которой имелся проход в просторную будущую спальню с дверями в ванную и гардеробную. Слева в предполагаемый кабинет и еще в одну комнату, назначение которой я пока не придумала. Из спальни и кабинета имелись выходы на широкие балконы. «Зачем мне столько комнат и башня, я пока не знала, но потом придумаю». Арейна же долго металась и не могла ни на чем остановиться. Вроде как она наемный персонал, но вроде как и к брату поближе хочется. Наконец я со смехом попросила ее угомониться и предложила поселиться в комнатах напротив моих. Что она и сделала». А вот рабочий кабинет и приемную мы решили выбрать и обставить на первом этаже. Уже глубокой ночью, когда мы успокоились и выбрали себе помещение по душе, я пробежалась по этажам и попросила дом поставить нам сегодня хотя бы по диванчику или раскладушке. А уж обстановкой и дизайном мы будем заниматься позднее. И получила в ответ веселые, чуть насмешливые эмоции». Похоже, дом забавляла вся эта наша суета и восторги. Но улыбка эта была добрая, и мне показалось, что он рад всему тому, что происходит. И нам, таким суетливым и шумным, и перепланировки этой, и вообще всей этой колготе. Вещи, одежду и книги, которые аккуратными стопками выселись на полу в нескольких разных комнатах, вероятно, в тех, что принадлежали нам раньше, мы разбирать не стали, тоже отложив все на завтра. А я по-прежнему недоумевала, почему снаружи замок выглядит небольшим, а изнутри он такой просторный. Ведь это же невозможно. Абсолютное нарушение всех законов физики и мироздания. А вот подишь ты. У мироздания свои законы для разных миров. И то, что меня изумляло до нервного тика, Эйларда и демонов ни капли не удивляло. Но, вспоминая латынь, Кредоквиа абсурдиум! Верю, ибо это нелепо!» «Ладно, дорогие мои!» – весело позвала я всех. «Я всех поздравляю с новосельем! Завтра будем обставляться и обмывать! Только вот нам придется еще нанимать народ, чтобы следить за порядком! Алексия не справится, а потому думайте, может, у вас есть надежные проверенные люди и нелюди, которых мы можем пригласить сюда на работу с проживанием!» а сейчас спать. Филечка, пошли». Я подхватила фамильяра и потащила в свои комнаты. Нам еще предстоит слияние для обмена с нами. Я и хочу, и боюсь пока встречаться с Ивом. И даже не знаю, что сильнее. Но, как и героиня романа «Унесенные ветром», я подумаю об этом завтра. «А сегодня моя жизнь в очередной раз поменялась». «Ведь сейчас я обладаю немаленьким ветхим и грязным домиком на отшибе города, полученным в дар от последней женщины из рода Аэтси. Рода некогда такого могучего и легендарного, а ныне ушедшего в небытие. О нет, теперь я хозяйка волшебного замка на перекрестке миров, маленького снаружи и огромного внутри». И окружает меня пестрая и разношерстная компания столь разных и по расе, и по происхождению существ. И кто знает, какие еще чудеса и открытия ждут нас завтра. Конец первой книги. Читала «Ведьма» специально для книжного трекера.